Глава 21. Спустя какое-то время голову ушах задыхающегося дерка начал распадаться на отдельные удары, беснующегося в груди сердца, и сквозь застилающую глаза багровую пелену проступили очертания, склонившейся над ним круаны, и два различимых в темноте спальни. Я тоже по тебе скучала. По его щеке скользнула волна теплого дыхания. М -м -м только и смог выдавить Дерг. «Ты еще жив?» — в голосе женщины послышалась обеспокоенность. «Не знаю». «Не уверена. Руки дерка соскользнули с ее бедер, раскинувшись по простыне обезвольными плетьми. «Завтра утром выясним». «Ладно, спи, мой рыцарь», — крана провела пальцами по его блестящему от потолбу. «Отдыхай после подвигов». Она легла рядом с ним, перельнув к разгоряченному телу Дьерка и натянув сверху легкое одеяло. «Спи, мой хороший, спи, мой родной, глазки уставшие крепко закрой». Слова незатейливой детской колыбельной ласковым ручейком заструились Дьерку в ухо, погружая его в сладкую дрему. «День завершен, опускается ночь, чтоб все тревоги твои прогнать прочь, охватившая его умиротворяющая расслабленность в самом деле словно вымила из головы все посторонние мысли, оставив на их месте блаженную пустоту. Облако станет подушкой твоей, одеялом туман. Засыпай поскорей. Шепот Кроанны заполнил собой пространство и время, перекатываясь в голове у Дьерка словно осенний ветер, гоняющий опавшие листья. Боли и зла ты в себе не держи, что тебя гложет, «Ты мне расскажи!» Дерг почувствовал, как у него защипало в глазах от охватившего его неудержимого желания раскрыть напевающей ему подруге свою душу во всей ее неприглядности, вместе со всеми ее изъянами, трещинами и заусенциями. В конце концов, она имеет право узнать его таким, какой он есть, а не только таким, каким он пытается казаться. «Сломай запоры и двери открой!» — Нет предсекретов между нами с тобой. Несколько минут спустя Кроана осторожно выбралась из-под одеяла, оставив мирно посапывающего Диерка наслаждаться сладкими снами в одиночестве. Она накинула на плечи свой халат и выскользнула за дверь, аккуратно притворив ее за собой. — Вроде бы только уснула, уже вставать пора. Вот вечно так! — промелькнула в голове у Альхема, разбуженного трелью коммуникатора. Он зашарил по тумбочке в поисках чирикывающего устройства, в то время как испаряющиеся остатки сна освобождали путь совсем другим мыслям. «Так, стоп. Почему за окном еще темно?» «И сигнал? Это ведь не будильник, это вызов!» Мальхем рывком сел в постели, схватив коммуникатор. Его сердце незамедлительно выдало экстрасистолу и забилось в ускоренном темпе, стоило ему увидеть, от кого именно пришел звонок. «Я спускаюсь в ангар. Круана говорила быстро и кратко, поскольку все детали они обсудили заранее. «Поторопись. Времени у нас не так уж и много». «Черт, черт, черт!» Вальхем вскочил с кровати, лихорадочно озираясь по сторонам и чувствуя, как предательски дрожат его колени. Да, он ждал этого момента, не раз мысленно представлял себе, как все будет, но сейчас, оказавшись лицом к лицу с реальностью, вдруг обнаружил себя балансирующим на грани самой настоящей паники. Да и кто бы не занервничал, когда ему предстоит встать перед заряженным и взведенным орудием, способным испепелить все, что окажется на его пути. И шансы на удачный исход измеряются буквально единицами процентов. Но, с другой стороны, если не сделать этого сейчас, то Вальхем будет презирать себя за малодушие и трусость всю оставшуюся жизнь а такого даже злейшему врагу не пожелаешь. Ладно, долой сомнения. Раз уж пришло время действовать, то отвлекаться на досужие рассуждения и пустую рефлексию уже некогда». Вальхем метнулся к шкафу, где хранил свою старую, оставшуюся еще саларен одежду. Давно знакомые, но уже слегка тесноватые штаны и куртка встретили его под забытой шершавостью ткани и корявостью грубых швов. Но сейчас было не до комфорта и неги а потом мальчишка торопливо застегнул все пуговицы и выскочил за дверь. По коридору он прокрался на цыпочках, стараясь не шуметь, но, добравшись до лестницы, припустил во весь опор, перепрыгивая сразу через несколько ступенек и ежесекундно рискуя свернуть себе шею. Кран он встретил в ангаре, где она стояла перед бронированной дверью восьмого отсека с обездвиженным аврумом, задумчиво подперев рукой подбородок. Женщина уже успела облачиться в облегающий нейроконтактный комбинезон, и Вальхем на несколько секунд выпал из реальности, любуясь ее совершенной фигурой. «Ну, наконец-то!» — обернулась она на его топот. «Я уже звонить тебе собиралась, чтобы проверить, не уснул ли ты снова». «Уснул? Да вы издеваетесь!» — Вальхем шумно выдохнул. «Я мчался со всех ног!» «Ладно, извини», — Круана нервно улыбнулась. «Просто я и сама на взводе, оттого и раздражаюсь по любому пустяку». Она положила руку ему на плечо. «Ну что, готов?» «Давайте уже приступим, а то я и передумать могу». «Хорошо, тогда я пока найден на скафандр и активирую Архангела, а ты...» «А ты соберись с мыслями, что ли? Вдруг мы что-то упустили?» Ранна ушла, оставив Вальхема наедине с его раздумьями. Мальчишка осторожно приблизился к воротам восьмого отсека и приник к толстому зеленоватому окошку, отгородив ладонями от окружающего света, чтобы получше рассмотреть, что там внутри. В царящем там полумраке было почти ничего не видно, и только лиловые змейки разрядов стазис-поля время от времени очерчивали контуры застывшей махины Абрама. Его обездвижили в самый разгар атаки, и вся его фигура буквально дышала стремительной яростью, готовую в любой момент сорваться с места подобно отпущенной пружине и когда это произойдет, то на его пути лучше не вставать. Вальхем чуть сместился в сторону, рассматривая изготовившиеся к стрельбе пушки. Они сейчас нацелены вправо, и первый залп, если он случится, уйдет в дальнюю стену, где, к счастью, ничего нет, и ущерб окажется минимальным. Ему же самому следует стать левее, чтобы не попасть под сам удар и не пострадать потом от разлетающихся в стороны раскаленных кусков бетона но отходить слишком далеко не следует. Аврум должен его увидеть, чтобы сориентироваться в ситуации. А вот Круане и ее архангелу лучше держаться в стороне и особо не отсвечивать, иначе Аврум, не разобравшись, может атаковать и их. Услышав басовитый гул, Бальхем оторвался от окошка и, обернувшись, увидел, как медленно открываются ворота отсека, где хранился боевой архангел Круаны. Сама она, облаченная в скафандр, только пока без шлема, стояла посредине аргара, ожидая, когда медлительные створки разойдутся в стороны. Женщина, словно озябнув, обхватила себя руками и нетерпеливо постукивала по полу правой ногой. У Вальхема мелькнула мысль, что она, пожалуй, волнуется даже сильнее, чем он сам, что и неудивительно, ведь для него ставкой в этой рискованной игре выступала только его собственная жизнь. Акруа несла ответственность и за себя, и за Вальхема, и, по большому счету, за остальных обитателей Центра. Пойди что-нибудь не так, все они могут погибнуть, и вся тяжесть вины за произошедшее целиком и полностью ляжет именно на ее плечи. Ворота глухо лязнули, открывшись до конца, и внутри отсека шевельнулась огромная тень. Архангел привстал и неторопливо зашагал к выходу, клацая черными лапами по бетонным плитам пола. Подойдя к Руане, он развернулся в сторону Вальхема и раскрыл свои огромные крылья, приняв боевое положение. Сама она, убедившись, что ее верный боевой друг готов к встрече с любыми возможными опасностями, подошла к Вальхему. «У меня все готово», — отрапортовала она. «А как ты?» «Я буду стоять вот здесь», — Вальхем сделал несколько шагов и остановился чуть в стороне от ворот восьмого отсека. «Тут я и под первый залп не попаду». «Я одновременно буду у Аврова на виду». «Хорошо годится». Вам же лучше на глаза ему не попадаться. Кто знает, как он отреагирует». «Это точно. Но все равно мы будем готовы в любую секунду прийти тебе на помощь». Она продемонстрировала ему свое левое предплечье. «Я взяла силовой хлыст. И если что-то пойдет не так, я вытащу тебя из-под огня, а Архи нас прикроет». Женщина на секунду замялась. «Но должна предупредить». «Ощущения могут быть не самые приятные». «Но это все же лучше, чем превратиться в горку пепла, правда?» Вальхем печально улыбнулся. «Но я уверен, что до этого не дойдет». «Будем надеяться, поскольку в противном случае...» Круана сняла с пояса небольшую плоскую коробочку. «Мне придется активировать заряды и уничтожить Аврума. И на сей раз окончательно восстановить его потом будет невозможно». «Я уверен, что таких радикальных шагов не понадобится» повторил Вальхем, как будто пытался убедить в благополучном исходе самого себя. «Я верю в Аврума. Он обязательно справится». «Тогда что? Приступим?» Вернув пульт управления зарядами обратно на пояс, женщина вскинула левую руку, активировав терминал на запястье. «Давайте», вздохнул Вальхем. «А то переливать из пустого в порожнее бесконечно можно». «Времени у нас будет не особо много». Все детали они уже обсуждали и не раз, но Кроанна решила проговорить все еще разок. Возможно, она сама подсознательно пыталась отсрочить решающий момент. Когда ворота отсека с аурумом начнут открываться, сработает сигнализация, которую я отключить, к сожалению, не смогу. Дерг, как только прочухается, немедленно помчится сюда, да и все остальные, небось, тоже. Она пробежала пальцами по экрану. Все входные двери я заблокировала и это их немного задержит. Дерк очень скоро снимет блокировку и может даже активировать своего броненосца, чтобы нам помешать. А потому нам придется действовать быстро. Если у тебя еще остались какие-то сомнения или вопросы, то разобраться с ними надо сейчас. Потом на это времени не будет. Я для себя уже все решил. Действуйте. Хорошо. Когда ворота откроются, и ты будешь готов, махни мне рукой, и я отключу стазис, ну а потом... Потом будь что будет. Я понял. «Ну, тогда...» Подавшись порыву, Кроана шагнула к Вальхему и крепко его обняла. Приводы ее скафандра вполне могли переломать ему все кости, но женщина сумела сохранить самоконтроль, оставив на плечах мальчишки разве что пару синяков. Отпустив его, она развернулась и зашагала к ожидавшему ее архангелу, начав прямо на ходу выпускать потрескающую плеть силового хлыста. По дороге Круана подхватила лежавший на столике шлем и надела его, щелкнув замками. Она развернулась к Вальхему, вскинув левую руку и застыв в ожидании. Поняв, что ей требуется от него какой-то сигнал, парень судорожно сглотнул и качнул головой. Круана кивнула ему в ответ и коснулась панели на предплечье. Пронзительный вой ворвался в сон дерка пикирующим подбитым истребителем, от которого он попытался убежать, но споткнулся и полетел прямо в заполненную кипящей лавой пропасть. Дерг проснулся и рывком сел в постели, чувствуя, как его тело холодят капли пота и хлопая глазами от заполнивших помещения красных сполохов тревожных огней. «Кро! Что слышишь?» Только сейчас он заметил, что остался в спальне один, и его мозг сразу же пронзила страшная догадка. «Кро!» Дерг спрыгнул с кровати и метнулся к рабочему терминалу, где был вынужден ухватиться за столешницу, чтобы совладать с охватившим его головокружением. Сквозь плавающие перед глазами темные круги он не с первого раза, но все же сумел разобрать надпись на пылающем алым цветом сообщении. «Вот ведь чекнутая дура!» — почти простонал он. «Ты же всех нас угробишь, черт тебя дери!» Дерг бросился к двери, но на полпути схватился и вернулся к кровати, чтобы отыскать и натянуть на себя трусы. Сигнал тревоги застал трассе где-то на полпути от душевой до спальни. Она допоздна засиделась, изучая основные принципы работы гидромеханических трансмиссий, поскольку такое неожиданное сочетание механики и гидравлики приводило ее в полнейший восторг. Она уже направлялась в постель, зевая во весь рот и предвкушая, как завтра будет выглядеть на занятиях ленивой сонной мухой, как внезапно вспыхнувшие красные огни без следа сдули с нее всю сонливость. Трасса обернулась к терминалу, который сообщил ей, что произошло нарушение протокола безопасности в отсеке номер 8 и что рекомендуется общая эвакуация. Что за... Нахмурилась девчонка. Восьмой отсек? Это где? В ангаре, что ли? Ну там же Аврам. Она бросилась в прихожую и распахнула дверь, успев увидеть, как пронесшийся мимо нее в одних трусах и босой дерг завернул за угол, направляясь в сторону ведущей вниз лестницы. Не раздумывая ни секунды, она бросилась за ним, очень быстро обнаружив, что домашние тапочки крайне плохо подходят для спринтерских забегов и слыша за спиной перепалку бегущих следом братьев.